Глава 38. Как попасть в настоящий мир? Я собрала воедино все то, что раньше говорила Саюн, чтобы лучше понять. Согласно механистической картине мира, мы всего лишь один компонент. Но натурофилософский подход говорит, что мы можем поменять все. Это так? Именно. Помните, мы говорили про то, как богатые видят мир. Да. Вы рассказывали, что они придают ему форму, как печенью, при помощи эмоций. Значит, они живут в натурофилософской теории. Они меняют его по своему желанию. Только тогда я поняла, почему всегда считала, что богатые из другого мира. Дело было не в дорогой одежде и машинах. Они смотрели на все по-другому. Они посылали в мир другую энергию. Ох!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 Они считают, что им надо взять себя в руки, ограничить траты и победить бедность с помощью экономии. Но, конечно, я слышала от друзей и родителей, что мне надо стать частью целого, забыть мечты, не тратить зарплату и экономить, приносить жертвы, чтобы выжить. Именно поэтому я сдалась и расхотела быть богатой. Я жила без надежды и была несчастна. Но гуру сказала, что подобные мысли всего лишь тюрьма, которую я построила сама. Я захотела выбраться, и мое сердце забилось сильнее. «Вы смотрели «Матрицу», — поинтересовалась Саюн. «Матрица» — фильм режиссеров братьев Вачовски. Главному герою предлагают на выбор две таблетки — синюю, приняв которую он проснется и ничего не вспомнит, и красную, которая позволит ему понять устройство мира». «Да, несколько раз это мой любимый фильм», — отозвалась я. «Вспомните сцену, в которой Нео понимает, что находится в Матрице. Я сразу представила, как он выбрал красную таблетку и понял, что его миром правят машины. После этого он попал в реальность. Так я жила в Матрице с механистическим подходом. Я давала энергию машинам, но я выбираю красную таблетку, и все меняется. Именно». Мир вне Матрицы совсем другой. Там вы можете контролировать происходящее с вами и радоваться этому. Вот что делают по-настоящему богатые люди. Для них каждый день праздник. Я решила, что у меня все получится, ведь со мной была гуру. «Как мне выбраться из Матрицы?» – спросила я. «Вы уже начали ломать стены своей темницы. Вы убрали провода, тянущие из вас энергию. Но что дальше?» Обнулите внутренние координаты, поймите, куда хотите отправиться. Подумайте, как будете менять мир. Прочтите книгу или статью об этом процессе, чтобы прочувствовать все тонкости. Мне захотелось приступить немедленно. «Обладание поможет на этом пути», — поинтересовалась я. «Да, обладание подобно путеводной звезде, вы не будете бояться и тревожиться». Мы обменялись рукопожатием. Я почувствовала исходящую от нее мощную энергию. На прощание она сказала. Вот цитата из «Матрицы». «Пора освободить твой разум. Но я могу лишь указать дверь. Ты сам должен выйти на волю. Только вы можете выбраться. Никто не выберется за вас, мисс Хон. Осталось немного. Сделайте еще один шаг, и все случится очень быстро» мы попрощались. Выйдя из комнаты, я чувствовала себя по-другому, будто попала в иное измерение. Я знала, что начала покидать матрицу, и моя энергия вместе со мной.